Глава 12 Подземный путь под длинным извилистым туннелем тянулся бесконечно. Своды то сужались, то расширялись. Люди большую часть шли на ощупь, держась друг за друга. Стены и потолки вибрировали, иногда казалось, что они разрушатся. Грохот потока и падающих снежных обломков сквозь каменную толщу доносился все тише. Воды под ногами становилось меньше, а после перехода через две завоздушные петли и вовсе стало сухо. Гул на поверхности постепенно угасал, а по узким коридорам разносились лишь звуки шмыгающих носов и хлюпающих в ботинках воды. Денис шел сразу за мужчиной, видел его узкие плечи и седую голову, завязанными в хвост волосами. Тусклый свет слабо освещал черные шершавые стены и ровные своды. Казалось, что тут поработала небольшая бормашина для тоннеля метро. Пробраться внутрь разума ворлота Архипову не удавалось, Он дважды пробовал прочесть эмоции, но после каждой такой попытки мужчина взмахивал ладонью у лица, будто отгонял надоедливых мух. Денис бросил эти попытки и молча следовал за хозяином подземных коридоров, совершенно не зная, чего ожидать и к чему в итоге они придут. Но он нес ответственность не только за себя и свои решения. Он всегда помнил, что за ним следует его команда, и их жизнь зависит от него». Прошло, возможно, минут 30, а может и все 40, прежде чем люди дошли до небольшого зала. Что они пришли в помещение, стало понятно, когда варлот кулаком постучал по стенке коридора, и вместе ударов, будто паутинка, засветились трещины на стенах, окутав окружающее пространство холодным светом. Освещения было достаточно, чтобы видеть предметы на другом конце зала. Помещение имело форму неправильного круга диаметром чуть более 8 метров. Слева у стены стояла привычная для людей кровать, видимо, сделанная из древесины, и стол. Лежали несколько валунов с плоским верхом. В стенах винились ячейки прямоугольной формы. Ну и хоромы!» — воскликнул Шамов. «Воняет, правда? Протухло что-то?» Он принюхался, но так и не распознав запах, сел на валун, снял ботинки и вылил содержимое на пол. «Ты в гостях все-таки!» — пробормотал Боков, увидев не особо довольное лицо хозяина. «Это ваш дом?» «И ваш тоже», — улыбнулся мужчина. «А тут тепло». Даниил вытянул ноги. «Шеф, мы можем комбезы снять? А то у меня ощущение, что под ним уже жизнь завелась». Шамов почесался в паху, демонстрируя, что назрела необходимость соблюдать гигиену. «Не спеши. Сейчас все узнаем и решим, что делать», — ответил Денис. «Дорога у вас была долгой. Отдыхайте, приводите себя в порядок». Тут тепло, сухо и относительно безопасно. Мужчина взял из ячейки в стене корзину. Сейчас вам обед согрею. Сказал он, вынул из корзины тушки, положил их в каменную емкость и залил все это водой. Люди молча понаблюдали за происходящим и сделали вывод, что хозяин готовит местные блюда. А тут с гравитацией все хорошо. Шамов несколько раз подкинул ботинок, наблюдая, как он падает. В теле планеты гравитация практически не отличается от земной. Но чем дальше от поверхности, тем она слабее, — проговорил Варлот. — Кстати, костюмы можете снять, но тогда мы перестанем понимать друг друга. — Это как? — удивился Боков. — А вот так. Мужчина подошел к нему и, заглянув под воротник, оттянул плотно прилегающий комбинезон. — Да вроде ничего не изменилось, — прокомментировал Андрей. — Скажите что-нибудь. Но люди молчали, продолжая с любопытством наблюдать за происходящим. Лишь варлот щелкал языком и издавал короткие неразборчивые звуки. Затем он отпустил край комбинезона и посмотрел на Бокова. — А теперь? Понимаешь меня? — Ничего себе! — Мужики, ну-ка, скажите что-нибудь! — попросил Андрей, самостоятельно оттянув за шеей край комбинезона. Денис и Даниил переглянулись. Шамов заговорил, но вместо ожидаемой русской речи послышались щелчки и короткие урчащие звуки. — Да, точно! — «Слышу хорошо, но речь непонятна. Ты говоришь, как он?» Улыбнулся Боков, кивнув на Варлота, и вернул все в исходное положение. «Что скажешь?» — поинтересовался Архипов. «Ну, я ни тебя, ни его не понимал, а сейчас понимаю, а вы меня...» «Ну, ты как обычно говорил, ничего не менялось», — объяснил Денис. «Костюмы позволяют адаптировать речевую функцию для воспроизведения. Вы думаете, что говорите на языке землян?» а на самом деле воспроизводит речь на мертарианском языке. — Откуда у вас эти костюмы? — спросил мужчина, одновременно прикрывая крышкой каменную кастрюлю и, поднатужившись, поставил ее в маленькое углубление в полу. — Метфликсы дали, — ответил Денис. — Метфликсы, понятно. Дали, но не научили пользоваться. Костюм не только позволяет дышать в агрессивной среде, он также позволяет и разговаривать, и других понимать. Постоянно мониторит состояние организма и выполняет многое другое. Я вас потом научу. А пока присаживайтесь, обедайте». Варлот открыл крышку, из-под нее повалил густой пар, разнося по помещению тошнотворно-противный запах, который перебил все ароматы, витающие в зале. «Что это?» — смурщил нос Андрей. «Я их называю зайчатами. Они не имеют ничего общего с вашими земными животными». Но мне название понравилось. Мужчина извлек из кастрюли содержимое и положил на стол. Тушки выглядели крайне неаппетитно. Темно-коричневая масса с торчащими в разные стороны костями. Варлот взял тонкий длинный нож, по всей видимости каменный, и проткнув тушку деревянной вилкой, начал разрезать ее на части. «Ощущение, что мы в каменном веке. Хомо сапинцы, Привет!» Шемов помахал рукой. «Дядь, может, современным кухонным прибором удобней будет?» Он вынул нож и протянул хозяину жилища. «Спасибо, мне сподручнее этим!» Мужчина продемонстрировал черный клинок с деревянной ручкой. «Земляне белковую пищу животного происхождения употребляют». «Если вкусно, то и не только белковую!» Даниил подошел к столу, оценивая взглядом крупные куски мяса. «Ты сколько тут живешь?» Издалека начал разговор Архипов. Он отщипнул мясо от большого куска и, не обращая внимания на запах, положил в рот. «Именно тут относительно недавно», — ответил ворлот, и дабы показать, что еда пригодна, взял за косточку часть тушки и начал есть. С куском мяса в руках сел на кровать. Мое прежнее жилище затопило полностью, в предыдущий цикл сияния. А до него жил на поверхности, но там опасно. Хозяин дома хитро взглянул на гостей, чуть прищурив один глаз. Он сам не ожидал здесь увидеть живых людей, и сейчас старался привыкнуть к ним. Вопросы задавать он пока не был готов, ибо правда, которую он услышит, окажется слишком горькой. Поэтому он решил никуда не спешить, а общение пустить по течению. Со временем люди сами спросят, что их интересует, а времени как раз у них было очень и очень много. «Странное устройство. Как оно может заставлять меня говорить на другом языке?» Бокова не отпускало любопытство, и он рассматривал в комбинезоне Субботина датчик, который с помощью присоски фиксировался на шейном отделе позвоночника. «Не мешай прибору работать. Лучше иди поешь, пока время есть», — отдернул его Шамов. «На вкус, кстати, не такой отвратительный, как на запах». Достал перец и соль, оставшиеся от сухпайков, и, обильно посыпая куски, с аппетитом ел. Другие осторожно попробовали наспех приготовленную еду и, убедившись, что она вполне себе съедобна, тоже начали есть. Мужчина сидел на кровати неподвижно и наблюдал, не проронив ни слова. «Мое полное имя Варлотас, а сын меня называл Варлот». Вдруг проговорил, он глубоко вздохнул. «Как он умер? От старости?» «Кто?» — проглотив мясо, спросил Денис. Мардур! Мой сын Мордур!» Голос мужчины дрогнул. Он всем своим видом показывал, что не хочет слышать правду. «По внешним признакам он погиб при крушении корабля», — бесцеремонно вмешался в разговор Шамов. «Мы обнаружили его обезглавленное тело, видимо, от сильного удара». Варлот подошел к столу, взял плоскую дощечку с насечками, что-то начал подсчитывать. Он поднимал глаза кверху и делал практически те же движения, как и всякий человек во время сложных расчетов. «В любом случае, к этому времени он был бы уже мертв». Я хотел, чтобы он прожил счастливую и достойную жизнь. Так вы его отец? Отец члена экипажа корабля, который мы нашли под землей в горах? Осенила Дениса. Теперь до него дошел смысл некоторых слов мужчины. Да, коротко ответил Варлот и вернулся на кровать. Последний раз я его видел 640 земных лет назад. Сколько? подавившись мясом, переспросил Даниил. Он откашлялся и, не поверив собственным ушам, подошел поближе к мужчине. 640 лет назад? Земных лет!» — уточнил тот. «На вашей планете время исчисляется более короткими единицами. Я однажды был на вашей планете, показывал ее Мардуру, когда он был еще мальчишкой. Люди тогда пользовались копьями». Варлот наклонился и досталась под кровати длинная древка с заостренным камнем на конце. А сейчас уже земляне приходят ко мне через преломитель времени, а сам я использую их древнее оружие. Он громко засмеялся и, убрав копье на место, обернулся к Денису, ожидая от него вопросов или же рассказа. — Дядь, а ты неплохо сохранился. Позволь потрогаю. Шамов не отходил от мужчины ни на шаг, рассматривая сухое лицо, покрытое мелкими морщинами. Варлот одобрительно кивнул. — Кожа отличается от нашей, более упругая. Такое ощущение, что искусственно, Потрогав скулы и шею, сказал Шамов. Я продукт генной инженерии. Часть экипажей кораблей создаются именно для этих целей. В дальних уголках Вселенной не всегда есть способ естественной репродукции. А мой сын настоящий. Правда, в этом есть большой минус. Короткая жизнь, прервал молчание Архипов. Да, жизненный цикл ограничен временем. Я не хотел его видоизменять, чтобы он смог почувствовать свою жизнь в полной мере, — ответил мужчина и грустно вздохнул. Можете оставаться тут. Жилище проверено. Тут вам ничего не угрожает. А я прослежу за активностью вулкана. Он дремлет уже пятый звездный день. Есть шанс, что в этот раз тоже пронесет. Варлот, еще один вопрос и больше не будем задерживать, — сказал Денис. Мужчина остановился на половине пути и обернулся к человеку в ожидании. Сколько ты находишься тут, если считать земными мерами? 640 земных лет. А по меркам планеты Сорн всего 12. Это мой двенадцатый потоп. Варлот указал на поверхность. Планета тяжелая, но в то же время маленькая. Мужчина глянул на выход из помещения, и, махнув рукой, подошел к свободной стене. Вот, смотрите, это звезда Проексей. «Вокруг нее три безжизненные планеты и одна с условной жизнью, на которую мы находимся». Марлот камушком рисовал на стене схему с расположением планеты-звезды. «Под воздействием своей массы Сорн движется по эллипсоидной траектории, но здесь, из-за низкой угловой скорости вращения вокруг своей оси, продолжительность светового дня, в отличие от той, к которой вы привыкли на Земле, сравнялась с длительностью лета». «Это когда планета повернута к Солнцу?» Боков подошел поближе и внимательно слушал импровизированную лекцию по астрономии. — Да, — коротко ответил мужчина, — защитные слои, состоящие из затвердевшего айнурина, переходят в жидкое состояние и покрывают всю поверхность планеты. Но когда планета отдаляется от Проексея, айнурин начинает обильно испаряться из-за высокой температуры поверхности. Пары, поднявшись в верхние слои атмосферы, замерзают и образуют защитный слой. И так, раз за разом, слои увеличиваются, покрывая планету снежными капсулами, которые защищают от холода и космической радиации. А тепло планеты сохраняется внутри, поэтому тут есть шанс для выживания флоры и фауны. Но на следующем витке Айнурин опять тает и уничтожает все живое на поверхности. И так, раз за разом, цикл повторяется. Варлот накрест перечеркнул свою схему и обернулся к людям. «Жизнь, как и смерть, цикличны. Мне пора!» Он отдал камушек для рисования Шамову и вышел в темный коридор. «Я бы еще послушал», — рассматривая на стенный рисунок, произнес Боков. «Уши не завяли? У меня легкое головокружение от новых слов. Этот дядя лечит, как знахарь. Шеф, ты что скажешь? Веришь ему?» Даниил достал из кармана промокшие и выцветшие шарики витаминок. «Ай, -нурин, Весь допинг к коту под хвост! Придется эндзо вскрывать!» Шамов развязал кровоостанавливающий жгут, обмотанный вокруг рамы приклада, под которым был спрятан индивидуальный перевязочный пакет. «Ну а что?» — прокомментировал он взгляды товарища, и, разлепив лейкопластырь, вытряхнул себе на ладонь два оранжевых шарика. «Эти апельсиновые! Надо кому?» Увидев отказ, Даниил улыбнулся и бросил их себе в рот. А ИПП вернул на место и снова перетянул приклад гутом «Сколько их там у тебя? Ты прыщами не покрылся еще?» Сморщился Андрей. «Сколько бы ни было, всегда мало». Шамов снял одежду и остался в одном комбинезоне. Комбезу пока оставьте, остальное просушите», — скомандовал Денис. «Командир!» — позвал Ваня и кивнул на прислоненную к стенке охапку толстых веток. «Там что-то есть». Архипов выглянул в коридор, дабы убедиться, что хозяина нет рядом, и, подойдя к стене, заглянул под ветки, где увидел проход, через который мог спокойно пройти человек. — А хоромы-то многокомнатные, — сказал он. Субботин тут же помог отодвинуть охапку. Архипов прошел в проем и, припоминая движение ворлота, постучал по стене. Там сразу же побежали кривые паутинки тонких светящихся линий. — Ого! Вот откуда вонь-то! Заглянув из-за плеча Дениса, воскликнул Шамов. Следующая комната была раза в два меньше предыдущей, а на полу ровными рядами лежали засохшие трупы. «Раз, два!» Даниил деловито прошел внутрь и пересчитал. «Девять штук. Шеф, по остальным не уверен, но вот эти двое точно когда-то были людьми». «Осмотрите другие стороны помещения. Может, еще есть комнаты?» ответил Денис и вновь постучал по стене, будто по выключателю но обратного эффекта со светом не получилось. Вместо этого паутинка трещин стала светить чуть ярче. «Сломал — Сломал? На лице Букова расплылась улыбка. — За выходом следи и мечи держи наготове. огрызнулся Денис. — Мы, случайно, не в ловушку попали? — спросил Андрей. Он вынул оба меча из ножен, и будто страж встал у стены рядом с проемом в коридор. — Не знаю, но лицо его мне знакомо. То есть всплывает в памяти. — сказал Архипов, возвращая ветки на место. — Даня, руки и ноги были у трупов. А то, боюсь, мы отобедали инопланетянами. Буков ногтем сковырнул застрявший в зубах волокно и выплюнул его. — Мясо нормальное, отдаленно на дикую зачатину, похоже, — ответил Шамов, заглядывая и простукивая каждый метр стены. — Ну, хоть какая-то хорошая новость. Андрей выглянул в коридор и прислушался, но, не заметив ничего подозрительного, сел на пол и снял ботинки. — Нашел! тихо воскликнул Даниил. Не обнаружив ничего подозрительного в самой стене, он в конце концов заглянул под кровать. «Что там?» Архипов сразу воодушевился и встал в неудобную позу рядом с Шамовым. За стопкой древков для копий, разбросанными шкурами и камнями виднелся неприметный темный лаз, который легко помещался бы человек. Денис смочил палец и протянул в недра подкроватного пространства. «Чуть сквозит». Сделал вывод он и оглянулся на Бокова. «А у меня тишина!» — шепотом проговорил Андрей и для убедительности выглянул в коридор. «Он что, маньяк? Он всех убил?» «Боков, мы на чужой планете, под землей, у иноземного существа, и тебя интересует маньяк ли он?» «Конечно, интересует. А если он нас тоже решит убить и засушить, как тех?» Андрей кивнул в сторону комнаты. «У тебя есть два прекрасных ножа и автомат». Чего ты боишься-то? Шамов выбрался из-под кровати и взял в руки оружие. А вот боюсь. Скажешь, ты не боишься умереть? Как представлю, что меня режут, а после я умираю, истекая кровью. Зачем ты себе это представляешь, Андрей? Двум смертям не бывать одной не миновать, так что расслабься и не тревожь свою психику ерундой. Даниил не дал ему договорить: Я хочу от старости умереть, и чтобы потом мое тело не жрали. Как ты замахнулся-то от старости! «Дружище, ты не ту профессию для себя выбрал. Надо было идти в художники или в менеджеры. А раз взял у руки оружие, будь готов к тому, что его применят против тебя». Даниил на другом конце помещения надевал еще сырую одежду. «Не высохла да и черт с ней!» — выругался он. «Так, отставить болтовню. Никто не умрет, ясно вам? Хозяин агрессию не проявляет, не вижу поводов для паники. Шамов, быстрее одевайся и возьми вход под прицел». «Генетика генетикой, а ни одно живое тело не выдержит попадания пули калибра 7,62!» Даниил улыбнулся и, завязав последним штрихом шнурки, прицелился в темный коридор. «Не суетимся. Ждем ворлота. Огонь без команды не открывать. Шамов, тебя в первую очередь касается». «Понял, шеф». Тихо! Идет!» — шепнул Боков и прижался спиной к стене у входа в зал. Звук шаркающих шагов постепенно приближался. Денис спокойно сидел на кровати, ожидая появления хозяина жилища, и мысленно рассуждал, что если кто тот хотел их убить, то легко мог бы это сделать уже не единожды. Во-первых, оставил бы группу на поверхности, и все давно бы погибли в потоке. Второй вариант — отравить гостей, или же третий, завести в подземных лабиринтах в тупик и бросить там. Шансы выбраться на поверхность самостоятельно были ничтожно малы. А учитывая катаклизм, что происходит наверху, любая попытка выйти из укрытия станет самоубийством. Постепенно к шарканью добавилось тяжелое дыхание, а в темноте коридора появилось легкое свечение импровизированного фонарика. «Что вы в потемках сидите? Так можно и глаза испортить!» Человек медленно вошел в помещение. Он свободной рукой несколько раз ударил по стене, и трещины начали светиться ярче. «Доверие должно быть взаимным!» Укорил он, увидев сбоку вооруженного Андрея и впереди нацеленный на него автомат Даниила. «Доверие надо заработать», — спокойно ответил Денис. «Согласен. Надо было сразу вас предупредить. Я забыл о главных качествах землян. Вы всегда отличались любопытством, а нестабильность вашей цивилизации привела людей к критическому мышлению и полностью уничтожила их способность к доверию. И не надо лезть ко мне в голову». Он грозно взглянул на Архипова. «Возможно, если б сразу позволили, то и доверия стало бы больше. Кто все эти существа?» Спросил в ответ Денис. Варлот подошел к столу и положил увесистый мешок, чем-то напоминающий бурдюк, явно наполненный водой или другой жидкостью. Снял с себя короткий плащ, сшитый из лоскутов шкур, и положил его рядом с Денисом. «Такие же, как вы, случайно или же намеренно попавшие на эту планету». Не всех удавалось спасти, а те, кому посчастливилось, прожили отведенную судьбой жизнь рядом со мной. Совсем неубедительно. А я и не убеждаю, верить мне или нет, дело ваше. Тебе хранится память моего сына, и прожив годы на этой планете, в первую очередь я научился ценить жизнь любого подлеца Вселенной. Я вам воды принес. Чистая, по химическому составу подходит для ваших организмов. — А вулкан, на котором мы находимся, спит. Его время еще не пришло. — Командир! — Субутин раскрыл мешок и понюхал содержимое. — По запаху воняет, как дохлая кошка. Варлот забрал из его рук мешок, достал из ячейки отполированную до блеска каменную пиалу и аккуратно налил на краев. — А теперь? Ваня посмотрел на товарища, осторожно взял пиалу в руки и понюхал содержимое. Убедившись в отсутствии посторонних запахов, отпил пару капель. «По вкусу как родниковая, правда, чего-то мне не хватает», — сделал вывод Субботин. Хозяин дома улыбнулся вердикту и, забрав пиалу, выпил до дна. «Вода чистая. Водород, кислород с небольшим количеством растворенного железа, натрия и марганца. С кальцием на этой планете все плохо. Его содержание минимально». Так что не стоит злоупотреблять этой водой, иначе кости ваши станут слишком хрупкими, — пояснил Варлот. — Все-то ты знаешь. Шамов сидел неподвижно, держа мужчину под прицелом. — Мы, надеюсь, не ели тех несчастных, чьи тела находятся в соседней комнате? Буков кивнул на охапку веток, за которыми скрывался проход. — Нет, запасов зачатины у меня хватит на всех. А когда поверхность планеты высохнет, раздобудем еще. Хотя было дело, пришлось одно время питаться Марула. Это жители планеты Верт, но это было в прошлом жилище. Если хотите, могу познакомить со всеми, кто жил со мной. Варлот подошел к проходу в соседнюю комнату и отодвинул ветки. «Нет, спасибо», — отказался Денис, не желая смотреть на высохшие трупы. «Среди них, кстати, и двое землян. Жили со мной около 170 земных лет назад». Умерли не дожив до лета?» «От чего?» — поинтересовался Даниил. «Болезнь. Тела землян очень восприимчивы к внешним факторам и питанию». Варлот нагнулся к Даниилу. «Это ваше оружие?» «Руки убрал?» Шамов подскочил на ноги, отошел на пару шагов назад, пытаясь сохранить дистанцию. «Да не отберу, не бойся. Я такое не видел. Ваши предшественники ко мне пришли вот с этим». Варлот покопался в большой плетеной корзине, стоящей в углу. Через пару секунд он вытащил сломанную на середине клинка саблю. «Бестолковое оружие. Даже не знаю, как его применять». «Она сломана», — прокомментировал Боков. «Да, я вижу. Человек этим и не пользовался, сразу выкинул. А я подобрал. Думал, может пригодится. Расскажите, как вы сюда попали?» Варлот налил воды в пиалу и вновь предложил Субботину, но, получив отказ, сам выпил до дна. Аруны, сказал Денис и своим ответом заставил побагроветь бледное лицо Варлота. Аруны? повторил мужчина. Да, они самые. Они сейчас на нашей планете. Мы должны были выяснить, кто они и двигались в районах нахождения, начал Архипов. Варлот стоял неподвижно, впитывая каждое слово человека. Они применяют устройство, которое ослепляет и оглушает всех живых. Я Корсат, произнес Варлот. Что? Не разобрав сказанное название, переспросил Денис. Я Корсат. Полностью лишает тело чувств, отключает работу органов восприятия мира. Сознание человека запирается внутри, лишая его способности к управлению. Лишь те, у кого есть гены с мутацией, и могут с этим справиться и сохраняют некоторые свойства тела. Некоторые сохраняют способность ходить, а кое-кто может даже видеть. Все зависит от мутации. Да, бывали такие случаи, — медленно проговорил Архипов и жестом показал Бокову и Шаму опустить оружие. Стало ясно, что Варлот не несет пока никакой опасности. Значит, Екарсат называется. Понятно. Мы встретили Арунов возле такого устройства и открыли по ним стрельбу. В этот момент произошла вспышка, и мы оказались тут. Вы боролись с арунами? Как такое возможно? Не боролись, а стреляли. Наше оружие способно поражать цель на дистанции, пояснил Денис. Аруны не позволили бы по себе стрелять. А как они выглядели? На них были блестящие доспехи. Какие доспехи? улыбнулся Денис. Они больше на пауков были похожи. У нас насекомые такие есть. Тонкие длинные конечности, которые сгибались в нескольких местах. Тело небольшое, а на их лица кожа была будто натянутая. Варлот глубоко вздохнул и прошелся по залу. Он смотрел то на потолок, то на пол. Люди молча наблюдали за процессом, ожидая дальнейших действий. Это не Аруны. Аруны выглядят как я или как вы. Как все земляне, строение тела у них человекоподобное. А описанные тобой существа — это сурусы. «Безмозглые твари, не способные даже мыслить. Они обитают на планете Сартикс, на другом конце Вселенной. Мы видели, как они вынимают мозг и позвоночник у людей», — припомнил Шамов, боясь упустить что-то важное. «Это объясняет их поведение. А руны никогда ничего не делают своими руками. Лишь изредка вмешиваются в процесс, и для достижения своих целей используют повсеместно менее развитых существ» прокомментировал Варлот. «И? Что это значит-то? Что они с мозгами людей делают?» Буков не выдержал от любопытства. Аруны руны используют людей, чтобы управлять сурусами. Они удаляют крошечный мозг твари, а вместо него помещают мозг землянина. Человеческий мозг поддается управлению и обучению». Аруны тысячами перевозят различных тварей на другие планеты и используют аборигенов, чтобы приручить этих тварей и управлять ими. — А что им понадобилось у нас? Ресурсы? Или хотят сделать колонии? — просил Боков, вспомнив историю, произошедшую с планеты Ираша, из которой Аруны сделали подобие фермы. Варлот не ответил, а лишь посмотрел на Дениса. — Как вы меня достали со своими гляделками! Детский сад ей-богу! Воскликнул Андрей, заметив взгляд мужчины. Ты знаешь, для чего они прилетели. Должен знать. В тебе память моего сына. Произнес Варлот. Не знаю я. Память вашего сына не особо-то мне подчиняется и проявляет себя редко. Мы можем покинуть эту планету? Денис нервничал, все складывалось не самым благополучным образом. Да, смешной вопрос, расхохотался мужчина. «Если бы возможность была, у меня не собралось бы столько трупов существ из других миров», — Варлот пальцем показал на соседнюю комнату. «Да я и сам улетел бы отсюда. Более двух тысяч земных лет назад мертарианцы создали карты Вселенной и спрятали их во всех уголках, в том числе и на планете Земля, выбрав хранителей из числа людей». «Аруны напали на нас, дабы овладеть этими картами и найти далекие планеты». «Зачем им эти планеты?» — перебил рассказчик Андрей. «Колонии. Они создают колонии и живут получаемыми ресурсами. Они заселяют планеты тварями, которых используют для поддержания своей жизни. Мертарианцы узнали про Арунов поздно, но все же успели уничтожить все экземпляры карт». «Дай угадаю». — воскликнул Шамов. — Кроме той, что находится на земле? — Совершенно верно. Мы с сыном летели на вашу планету, дабы исполнить свое предназначение, но были атакованы арунами. В тот момент я смог спасти Мордура. Он оказался на земле, а меня заперли тут. Закончил Варлот и сел на кровать рядом с Денисом. — По большому счету все складно. У меня даже вопросов нет. Шамов подошел к мужчине и протянул пакет с оранжевыми шариками. «Витаминку будешь?» «Подарок земли. Вкусно! Ням-ням!» Даниил достал один шарик и положил себе в рот, изобразил на лице удовольствие. Варлот подозрительно оглядел всех и взял предложенное угощение. Медленно положил себе на язык и улыбнулся. «Вкусно!» — произнес он. «Да-да, вкусно. Надо жевать!» «Для шестисотлетнего старика ты слишком бодро выглядишь, и зубы у тебя хорошие, так что жуй!» Даниил изобразил на лице процесс сживания, будто перед ним сидел глухонемой человек. Лицо ворлота перекосилось после первого же хруста разламывающегося шарика, что вызвало дикий хохот наблюдавших за ним людей. «Так и должно быть! Это полезно! Витамины!» Шамов похлопал мужчину по плечу и отошел, а ворлот выплюнул и, подбежав к столу, выпил воду из пиалы. «Отравить меня вздумал!» «Ты же видел, как я сам это ел!» «Доверие, помнишь?» Произнес Даниил, и мужчина сразу успокоился, припомнив свои же слова. «Улететь отсюда невозможно, но как же мы попали сюда? Аруны нас через портал отправили?» Неподвижно наблюдая за происходящим, спросил Денис. «Да, во Вселенной существует несколько планет-изгоев, куда они отправляют неугодных им. А не проще ли было нас убить?» Как-то все в голове не укладывается. Аруны типа всевластные существа, как мой бывший командир части. А вместо того, чтобы принять бой и отправиться в Волгалу, они засылают нас в богом забытое место. Шамов повернулся к Субботину. Да, Ваня, оно же забыто богом. Аруны руны бессмертны. Вернее, разум бессмертен, а тело обычное. Поэтому они и держат колонии, с помощью которых создают себе новые тела. С возрождением у них всегда были проблемы, поэтому они бережно относятся к новому телу, ибо если потеряют, то следующее придется ожидать долго. А с потерей тела утратится контроль над сурусами». «Сурусы — это которые паукообразные люди?» — уточнил Андрей. «Да, и самое главное, с гибелью тела они утратят Калабиус». «Стоп, новое слово, надо записать». Шамов импровизировал будто достает блокнот и ручку. «Итак, Калабриус — это...» «Продолжай, Варлот», — подбодрил Денис, увидев на лице мужчины недоумение. «Калабриус позволяет преломить время и отправить в нужную точку во Вселенной любой объект». Варлот подошел к стене и, взяв пишущий камушек, вновь начал изображать схему. «Вселенная — это не шар, а спиральная лента, и никто не в силах изменить ее форму». Но, зная координаты планеты, можно из любой точки Вселенной отправить туда объект. Мужчина сделал на изображенной планете жирный круг и прочертил от него сквозь нарисованную ленту длинную линию. Ни черта не понятно. Махнул рукой Боков и, налив воды в пиалу, выпил несколько глотков. Из всего сказанного я понял то, что мы тут навсегда, верно? Даниил, готовый услышать самое страшное, посмотрел на Архипова. «Да, так что располагайтесь». — Вода скоро уйдет, примерно через полтора земных года. Поднимемся на поверхность, начнем готовиться к следующему дню. А пока ждем, найдем вам отдельные помещения. Варлот по-хозяйски осмотрел свое жилище, что-то вспоминая. — Я, наверное, огорчу вас, но скажу, что через полтора года такой жизни в живых вряд ли кто останется. Рахит, авитаминоз, цинга, слепота... «Непроходимость кишечника плюс еще десяток различных кожных заболеваний, которые нас посетят в ближайший год и выкосят всех подчистую. Так что, шеф, по-моему, проще застрелиться», — сказал Даниил. «Проще, но застрелиться всегда успеем». «Как-то печально все. Чувствовал я, что это билет в один конец. И зачем только я с тобой связался?» Боков бросил мечи на пол и разлегся, раскинув руки в стороны. Мы все умрем, не сегодня, так завтра. Не вижу смысла что-либо делать. Есть возможность прожить жизнь. Все люди, которых я знал, отличались жизнелюбием и делали все, чтобы прожить достойно. Мужик, шел бы ты в баню со своим оптимизмом. Твоя генная инженерия предусматривает существование тела без головы. С угрозой в голосе спросил Андрей. Судя по молчанию, нет, поэтому не лезь. Варлот. «Ты один на этой планете?» Архипов старался разузнать побольше информации, чтобы можно было что-то придумать. Эти иначе с паническим настроением они сами друг друга перестреляют. «Нет, не один. Через два вулкана есть небольшое поселение. Там живут накийцы, их трое. Мы иногда встречаемся на охоте. И еще...» Орлот на секунду призадумался. «Эти уже умерли. А прускарта сожрал червь». Да, получается, я, вы, инокийцы. Других я не знаю. А те, кого раньше знал, погибли уже. Умерли. Какое прекрасное определение. Ваня, ты-то что молчишь? Архангел Михаил, боюсь, тут не помощник. Ни тебе, ни всем нам в целом. Андрей лежал на полу и смотрел в потолок. А что тут говорить, если ничего не понятно? Пробубнил Субботин, рассматривая лежащие на столе вещи. А это чей зуб? Он поднял потемневший от времени предмет величину с детскую ладонь. От слова «зуб» Даниил оживился, и даже Андрей приподнялся на локти. «Это червь!» — выяснил Варлот. «Эти все коридоры я не своими руками выкопал. Тут было его гнездо, заброшенное. Я его просто нашел». Договорил он, взял из рук Ивана зуб и сделал на стене глубокую борозду. «Новая фобия. Добрый вечер. Шеф!» «Если выберемся, то премия в размере тройного оклада по-любому должна быть», — произнес Шамов, выглядывая в коридор. Новость о неизвестной живности планеты тут же сыграла на фантазии, и Даниилу показалось, что он что-то услышал. «Не беспокойтесь, я их сам лишь единожды встречал. Они обитают глубже, в недрах планеты», — пытался всех успокоить Варлот. «Спасибо, утешил», — огрызнулся Андрей и лег обратно на пол.